Одно я воздух недвижим деревья как во сне но что же с деревом одним творится в тишине когда в саду ни ветерка оно дрожмя дрожит что это страх или тоска тревога или стыд Что с ним случилось? Что могло б случиться? Посмотри, как пробивается озноб наружу, изнутри. Там сходит дерево с ума, не знаю почему. Там сходит дерево с ума, А что с ним, не пойму. Или что-то хочет позабыть, И память гонит прочь. Или что-то вспомнить может быть, Но вспоминать не в мочь. Трепещет, как под топором, Ветвям не в моготу. Их лихорадит серебром, Их ухудшит. голонит в темноту не в силах дерево сдержать дрожащие листки оно бы рада убежать до да корни глубоки там сходит дерево с ума в преполной тишине не более ничем я сама оно поля на мне Эта запись была сделана в присутствии Анны Ахматовой и по ее просьбе. Было это в конце 62-го или в самом начале 63-го года. Ника Николаевна Гленн, у которой тогда гостила Ахматова, точную дату не помнит. На магнитофон «Днепр-5» — в начале 60-х годов это была еще редкость — она хотела записать чтение Ахматовой, а та сказала «Убирь, Вот кого нужно записывать. И попросила Петровой прочитать именно это стихотворение. Ахматова называла его "Осинка" и говорила, что оно из самых её любимых. И Мария Сергеевна, застигнутая в расплох от её просьбы, не умея, не смея отказать Ахматовой, прочитала. Прочитала, как вы слышали, волнуясь, немного напряжённо, может быть, излишне скандируя. Обычно она читала проще. Впрочем, В отличие от других поэтов, она вообще редко читала свои стихи, и потом в течение полутора десятков лет записать её чтение не удавалось никому. То есть какие-то случайные записи, может быть, и были на вечерах, в которых она участвовала, но они либо не сохранились, либо пока ещё не разысканы, кроме одной, которую мы с вами ещё услышим. А так специально записать Петровых удалось ещё только один раз. Это уже в октябре С 78-го года у нее дома в самом конце Ленинского проспекта. Судьба за мной присматривала в оба, Чтоб вдруг не обошла меня утрата. Я потеряла друга, мужа, брата. Я получала письма из-за гроба. Она ко мне внимательно особа, И на немые муки таровато, А счастье исчезало без возврата. За что, я не пойму, такая злоба. И все из-под тяжка, все шито-крыто. И вот сидит на краешке порога Старуха у разбитого коры. А что, сказала бы ты, и впрямь старуха, Ни памяти, ни зрения, ни слуха, Сидит, пармочет про судьбу, про Бога. И вдруг возникает какой-то напев, Как шмель неотвязный гудит, а шалев, Как мне оплетает, нет сил разорвать, ни воли, ни воли. Откройшь ты рать, от счастья в низах моего холодею. Кто понял, что белым стихом не выладею, кто бросил мне этот спасательный круг, откуда тариф мы избегаются вдруг. Их зря обесславил Писатель великий За то, что бедны, Холодны, однолики Напрасно охаял И кровь, и любовь, И камень, и пламя, И вечное вновь. Не эти ли созвучья Исполнены смысла, Как некие Сакраментальные числа, А сколько других Кто поддержит их честь, Он, к счастью, ошибся, Созвучил не счесть. Чёрный ворон, чёрный вран, Был ты ворон или не крал? Крал, крал, Я белее был, чем снег, Я украл ваш краткий век, Сколько бас пошло травой, Я один за всех живой. Черный ворон, черный вран, Был ты ворон, или ты врал? Врал, врал. Пожалейте пропавший лучей, Он иссох. Как душа иссыхает. Не о нем ли средь душных ночей Эта ива сухая вздыхает? Здесь когда-то блестела вода, Убегала безволенно, без печи, В жаркий полдень поила стада И не знала, что жить ей не вечно, И не знала, Что где-то вдали Неприметно иссякли истоки, А дожди этим летом не шли, Только зной распалялся жестокий. Не пробиться далекой струе Из заваленных на луха скважин, Только Ива грустит по ручье, Только мох на камнях Ещё улажен. Что делать? Душа у меня обнищала И прочь ускользнула. Я что-то кому-то наобещала И всех обманула. Но я не нарочно, А так уж случилось, И жизнь на исходе. Что делать? Что делать? Душа от меня отлучилась гулять на свободе И где она бродит кого повстречала чему удивилась А мне без неё не припомнить начала начала забылась В те годы Марии Петровых было известно прежде всего как перевосчица Это сейчас они стали писать как о большом, самобытном, прекрасном поэте. А раньше они чаще говорили как о переводчице, и эту ее работу ценили очень высоко. Сейчас мы услышим запись, о которой я упоминал. Она была сделана на вечере армянской поэзии в Центральном доме литераторов в Москве в 1976 году. О, маркарян горная дорога горная дорога трудная дорога через вешние луга через ве вечные снега от отрога до отрога я от весна и отрога прямо к солнцу ты идёшь горная дорога ты кружишь по краю кручи Ты спешишь навстречу туче, над тобой навис лишь скалы, под тобой гремят обвалы, вкруг тебя царит тревога, горная дорога. Ты среди бури и безмолвия вьёшься ввысь, в ожогах молний, и не даром над тобою ветер веял, ливни лили. Ты не знаешь душной пыли, знаешь небо голубое. Ты прошла и позабыла мутнопенные потоки. У тебя хватило силы обрести удел высокий, лишь вершинам снежных круч солнце дарит первый луч. Горная дорога